Глава 18. Перспектива назначенного на четверг званого ужина у друзей Бёртонов должна была показаться Джорджиане ужасной, но она тайне радовалась возможности отдохнуть от Фрэнсис и её тихой ярости. К тому же она чувствовала, что задолжала дяде и тёте такой ужин. А может и два или десять?» поэтому постаралась вынести всё без жалоб и лишь раз другой закатила глаза, чтобы побаловать себя, когда миссис Бёртон весь завтрак и обед не умолкает, о списке приглашённых. Мистер Бёртон улизнул в последнюю минуту, сославшись на боли в желудке и не ответив на строгий взгляд Джорджаны. Так что дамы отправились в путь без него. Особняк, к которому они подъехали, уступал в размере тем, которые Джорджана уже приходилось видеть но был построен по классическим канонам и довольно красив. А миссис Бёртон убедила племянницу, что хозяева и что куда важнее их сыновья, могут оказаться небезнадёжные. Родители Джорджана не пытались подыскивать ей женихов, вероятно, надеясь, что дочь подцепит на улице случайного прохожего или просто в один прекрасный день растворится в воздухе. И миссис Бёртон, похоже, пыталась наверстать упущенное ими. У Тейлеров было трое сыновей. Один женатый, он приехал с супругой, и двое холостых. Причем младший пытался поймать взгляд Джорджаны с той самой минуты, как она вошла в переднюю. Особой красотой он не отличался, но и уродом не был. Настороживало Джорджану исключительно то, как пылко и прямо он на нее смотрел. Юноша словно без слов сообщал ей издалека о самых прискорбных чертах своего характера. В любую минуту он мог набраться мужества подойти и попросить, чтобы родители, пока что увлечённые беседой с миссис Бёртон, представили его девушке. Поэтому Джорджиана сбежала, не дожидаясь, когда молодой Тейлор решится. Она нырнула в коридор и шла, пока не оказалась в полутёмной столовой, где был накрыт стол по меньшей мере на 20 персон. Все пребывающие гости толпились в передней гостиной, но суда их гомон едва доносился, казавшись приятным гулом. Джорджана закрыла за собой дверь, прислонилась к ней спиной, облегченно вздохнула и с удивлением обнаружила, что в комнате она не одна. Мужчина лет 60 сидел за столом с книгой при свете одной единственной, грозящей вот-вот догореть свечи. Было очевидно, что чтение дается ему нелегко. Мужчина щурился, пытаясь разобрать слова, и всецело сосредоточившись на своем занятии, казалось, не замечал Джорджану. Она уже собиралась выскользнуть за дверь и чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда мужчина заговорил. Дорогая моя, перед тем, как уйти, не принесёшь ли вы мне ещё свечу? С отеслабленный старостью голос звучал не властно, а сердечно. Конечно, ответила Джорджана и поспешила выполнить просьбу. Ставя свечу на стол, Джорджана заметила, что к стулу пожилого джентльмена прислонена увесистая трость. И догадалась, почему он решил устроиться в столовой пораньше. А, благодарю. Он удовлетворенно вздохнул и чуть подрагивающими руками поправил очки на носу. Видите ли, у меня тут любовный роман. Нелегко понять, в чём сердце зажёгся огонь безумной страсти, когда с трудом различаешь слова. Изумлённая Джорджана громко рассмеялась. Но тут же оборвала себя, не желая казаться невеспоитанной. "Это ваш любимый жанр?" спросила она, не желая лезть не в своё дело, но в то же время желая подольше остаться в этом тихом убежище. "Я обожаю любовные романы, но пока ещё не нашла мужчину, который сказал бы о себе тоже. Должен признаться, я большой поклонник таких романов." Я ищу себя тем, что читатель я весьма усердный, но замечаю, что философские разглагольствования о смысле жизни часто оставляют меня равнодушным. Жизнь в конце концов и так трудна. К чему еще препарировать ее и страдать над останками? А любовному роману можно довериться. Конечно, путь к счастливому финалу часто бывает усеян отвергнутыми и погибшими любовниками. Но если идти не сворачивая, в конце ты скорее всего будешь вознаграждён свадьбой. "Можно я присяду?" спросила Джорджана. "Мне бы не хотелось вам мешать. Если вы скажете, что заняты чтением, я нисколько не обижусь и оставлю вас наедине с вашими злосчастными любовниками" что вы, конечно, присаживайтесь. Джорджиана взяла себе стул. Для меня это огромный комплимент. Юная леди жаждет моей компании. В то время как в доме, уверен, нет недостатка в интересных джентльменах, готовых сражаться за её внимание. "По правде говоря", вздохнула Джерциана. Я как раз пытаюсь избежать внимания к своей особе. Мне куда приятнее посидеть с вами, обсуждая чужие любовные приключения, чем подвергаться опасности самой ввязаться в одно из них. Пожилой джентльмен рассмеялся. В таком случае, скажите мне, мисс. О, простите, я не спросил, как вас зовут. Мисс Джорджанна Эллерс. Сэр. Вот как. Скажите же мне, мисс Эллерс, кто ваша любимая героиня? И сумела ли она, совершив множество ужасных и неизбежных ошибок, получить в финале заслуженную награду. К тому моменту, когда настало время ужина Джорджана и её новый друг, успели так увлечься обсуждением книг, что чуть не забыли, что делают в доме Тейлоров. В столовую начали заходить гости, но Джорджана не замечала их. Она продолжала пылко говорить о литературных трудах Самуэла Ричардсона, когда на плечо её собеседника опустилась чья-то рука. Девушка запнулась и подняла глаза. "Мистер Хаксли", воскликнула она, не в силах сдержать удивление. А пожилой джентльмен просиял. "Вы уже знакомы с моим сыном? Как чудесно!" И он сжал руку мистера Хаксли в своей. "С вашим сыном?" Глупо повторила Джорджиана. Она не могла понять, почему ее так удивил тот факт, что этот человек приходится отцом мистеру Хаксли. Они не были похожи, хотя в облике обоих сквозила некая спокойная задумчивость. Джорджиана невольно вспомнила во всех ярких подробностях те мечты, которыми тешила себя в последнее время, и переписку, совершенно недопустимую между двумя людьми, которые даже не были друг другу должным образом представлены. Теперь же, когда отец мистера Хаксли явился перед ней в платье, их поведение показалось девушке еще более предосудительным. Джорджиана не сомневалась: добродушный и деликатный мистер Хаксли старший придет в ужас, если узнает, что она воображает себе каждую ночь, пытаясь уснуть. Она залилась краской. И заметив это, Пожилой джентльмен многозначительно улыбнулся, заронив в душу Джорджана и рациональный, но оттого не менее гнетущий страх. Он умеет читать мысли. Ах, да, меня зовут мистер Джеймс Хаксли. Мы с мисс Эллерс беседовали о литературе, Томас. Но я уже отнял у неё слишком много времени. Вижу, пора рассаживаться. Оте наши хозяева приложили столько стараний, чтобы разместить места за столом. Мистер Хаксли старший указал на тщательно выписанную именную карточку. И Джерри не захотелось надавать себе пощечин за невнимательность. Имя собеседника всё это время было у неё перед глазами. В волнении она поблагодарила мистера Хаксли и отправилась искать своё место. И, найдя его, конечно, же обнаружила, что на карточке слева от неё аккуратным наклонным почерком выведена мистер Томас Хаксли. От зрелища их имен, помещенных так близко друг к другу, сердце Джорджана забилось неприлично быстро. Омрачало чудесное открытие лишь одно обстоятельство. Маркус Тейлор, тот самый младший сын хозяев, которого Джорджана до сих пор удавалось умело избегать оказался по правую руку от нее. Миссис Бёртон посадили чуть ли не за три девять земель от племянницы. На противоположном конце стала. Мистер Тейлор немедленно представился. Джорджиана повернулась к нему изо всех сил, пытаясь сосредоточиться на том, что он говорит, мучительно осознавая, что за спиной у нее мистер Хаксли уже занял свое место. Ой, мистер Тейлор был не слишком силён в искусстве светской беседы, да и деликатности тоже не отличался. "Мне очень нравится ваше платье", заявил он, не успев толком проглотить суп, в результате чего с подбородка у него неприлично закапало. "Мама, конечно, мне о вас рассказывала, и она оказалась права, вы довольно приятный на вид". Джорджана могла бы поклясться, что услышала слева от себя, тихий смешок. Спешно замаскированный под лёгкий кашель. Благодарю вас, мистер Тейлор. У вас замечательный дом. А, да. О, да, он, правда, даже не перейдёт мне по наследству. Мистер Тейлор внезапно помрачнел. Я не то чтобы бедствую, но всё-таки младший из троих сыновей, сами понимаете. Впрочем, добавил он, просветлев лицом. Мой старший брат Сэмюэл, его он таки. Но при этом у него жутко страшная жена. Такие вот дела. Нельзя иметь всё сразу. А с подходящей женой можно не обращать внимания на то, что земли не хватает. В доме мрачные, чуланы тесные. Верно, согласилась Джорджана. У вас весь подбородок в супе, мистер Тейлор. О, правда? И Маркус принялся яростно оттирать подбородок салфеткой. Джорджана почувствовала невероятное облегчение, когда женщина, сидевшая по другую сторону от мистера Тейлора, спросила с тем был суп, которым он себя так старательно украсил. Джорджана наконец смогла повернуться к мистеру Хаксли. Он тоже с явным удовольствием поглощал суп, усмехаясь в тарелку. "Это не смешно", шепотом укорила его Джорджана. "Это смешно", возразил он в ответ и зачерпнул еще. Джорджана отметила про себя, что мистер Хаксли умеет употреблять пищу, не обливаясь, и задумалась, не способствовал ли предыдущий собеседник чрезмерному снижению ее ожиданий. Ваш отец замечательный человек, поспешила Джорджана сменить тему. К ее немалому удивлению, лицо мистера Хаксли тут же сделалось серьезным. Задумчиво поглядев на свою ложку, он ответил: Да, замечательный. Я давно не видел, чтобы он вот так смеялся. Он болен, спросила Джорджана, надеясь, что это не прозвучит слишком бестактно. Да, но к счастью, он еще не скоро покинет нас. Думаю, на самом деле его мучают не телесные недуги. Мистер Хаксли резко замолчал, встряхнул головой и тихо заметил: "Кажется, юный мистер Тейлор сгорает от желания продолжить беседу с вами. О, В отчаянии прошептала Джорджана, округляя глаза. Он опять начнёт говорить о чуланах. А я не хочу выходить замуж за человека, которому я нужна исключительно для того, чтобы отвлекать его от недостатков интерьера." Как она и рассчитывала, мистер Хаксли рассмеялся и шёпотом, чтобы никто не подслушал, ответил: "Притворимся, что мы все целы заняты увлекательнейшим разговором." "А разве мы им не заняты?" спросила Джорджана. Брови мистера Хаксли так и взлетели на лоб, ей пришлось прикусить губу и отвернуться, чтобы он не заметил её румянца. Я был рад, когда вы Я был рад узнать, что здоровье мисс Дагрей существенно не пострадало после нашей последней встречи. Да, её здоровье в порядке. Впрочем, мисс Вудли утверждает, что повторение представления лишь вопрос времени. Напоминание о вине пусть даже в столь нелестном контексте. Побудила Джорджану потянуться к своему нетронутому бокалу. "Но вы сегодня не пили". Это прозвучало как утверждение. Джорджана нахмурилась. "Нет, не пила. Полагаю, было бы неприлично переходить грань разумного на столь респектабельном ужине. Однако, если юный мистер Тейлор снова пристанет ко мне с разговорами, я буду вынуждена выпить". Она отставила бокал. — Похоже, вас, очень заботит, пью я или не пью. Нет, нет, я не хотел создавать впечатление. Я упомянул об этом лишь потому, что нельзя определить подлинный характер человека, видя его только тогда, когда он изрядно пьян, сказал мистер Хаксли, отпиваясь своего бокала. Ну, вы, похоже, я обидел вас. Вы излишне поспешны в своих суждениях, заявила Джорджана. Вы бываете на тех же приемах, что и я. Вы общаетесь с теми же людьми, что и я. И вы пьёте? Вы пьёте спиртное прямо сейчас? Почему мне не позволено наслаждаться жизнью, предаваться тем же порокам, что и вам и всем прочим? Вас это отвращает только только потому, что я женщина? Вы хотели бы, чтобы я уезжала с приёмов ровно в девять? чтобы я больше никогда не прикасалась к спиртному и выбегала из комнаты всякий раз, как меня посетит недостойная мысль? Разумеется, нет. Тихо ответил мистер Хаксли, и от его низкого голоса по спине у Оджаны пробежал приятный холодок. Они обменялись быстрыми взглядами, и у Оджаны мелькнула мысль: а что если он тоже думает о винном погребе? Вместе действия всех ее непристойных фантазий. "Признаюсь, сам я не испытываю радости от чрезмерного употребления алкоголя. И вы, конечно же, вправе распоряжаться своим досугом, как вам угодно". Но мне определённо приятно, что за время этой нашей беседы вы ещё ни разу не упали. Редкое счастье. Теперь Джорджиана покраснела до самых кончиков ушей, и скрыть это не удалось. Она не получила особого удовольствия от падения, однако упав в присутствии мистера Хаксли, она получила нечто важное. Драгоценный повод для запретного волнующего прикосновения. Что вы не думали обо мне, мистер Хаксли, даже мне трудно было бы упасть сидя на стуле, заметила девушка, улыбаясь слуге, который заменил ее тарелку с нетронутым супом на следующее блюдо. В напряженном молчании они дождались, пока слуга не уйдет, и вокруг снова не зазвучат разговоры. "Вы писали мне", сказал мистер Хаксли. Было что-то странно интимное в этих тихо произнесённых словах. Они были словно крохотный оазис посреди набитой людьми комнаты. От изумления Джорджана и нашлась с остроумным ответом. Да. Простите, неловко пробормотала она. Не извиняйтесь. Мистер Хаксли взглянул на Джорджана долгим, серьёзным, пристальным взглядом. Но Вдруг его лицо стало холодным и равнодушным, и он взялся за столовые приборы. Мгновение спустя Джорджиана поняла, в чём дело. Мистер Тейлор оглушительно прокашливался, пытаясь привлечь внимание девушки. Джорджиана страдальчески вздохнула, изобразила улыбку и повернулась узнать, чего он хочет.